Глава пятнадцатая После кинотеатра, наполненного пустыми лицами манекенов, кровью на экране и мертвой дырой в груди, Джой вернули обратно в ее комнату. Архитектор специально оставил жертву в покое. Джой приносили завтрак, обед, ужин, но никто с ней не разговаривал и не проявлял никакого интереса к ее персоне. Оставив Джой одну, архитектор намеренно заставил ее вариться в собственных терзаниях и беспомощности. Хотел, чтобы она закипела внутри, чтобы сгустки боли плескались через край и без того переполненной чашей отчаяния. И все бы сработало. Но, выйдя из того кинозала, Джо изменилась, стала совсем другим человеком. Да и вряд ли ее вообще можно было назвать человеком после всего, через что ей пришлось пройти. Остатки человечности потерялись где-то там, среди холодных серых кукол застывших в вечном ожидании призрачной надежды. Спустя несколько недель пришла медсестра и сняла гипс. Перелом оказался небольшой трещиной и быстро заживал. Женщина осматривала девушку, но то, с каким ледяным взглядом на нее смотрела Джой, заставило ее побыстрее закончить работу и убраться подальше. Хрупкий с виду подросток, сидящий всегда в одном и том же положении, вгонял в ледяной пот даже охранников, приносивших еду. Бравые мужчины с оружием на плече, что раньше издевались над Джой, сейчас смотрели на нее с опаской и страхом. Если архитектор хотел сломать ее, то у него получилось, но вот в какую сторону переломилась жертва, знать он никак не мог. Боль в руке прошла, пришло время возвращать силы. Обрив голову наголо, Джой скинула с себя одежду и подошла к зеркалу в ванной комнате. Тусклая лампочка над головой освещала бритый череп, спрятав нижнюю часть лица под глухой тенью. Если когда-то Джой и выглядела мило, то сейчас в модном отражении она напоминала саму смерть. Глубоко посаженные глаза, что раньше блестели зеленью, сейчас смотрели на своего хозяина серостью и тьмой. Худое тело без капли жира с выступающими мускулами хотело вновь обрести былую силу. Посмотрев на себя со спины, Джой не увидела ничего от той девушки, которой была раньше. В зеркале стоял кто угодно, но только не тот подросток, что мило улыбался, сидя на футбольном поле, обнимая подругу за плечо. В отражении Джой видела лишь металл, и в скором времени он должен превратиться в оружие. Никаких эмоций, ни злобы, ни жалости, ничего. От прежней Джой остался только пепел, а удар кулака в зеркало раздул его остатки. Кривое отражение треснуло. В месте попадания появился кровавый отпечаток казанков. Посмотрев, как красная струйка потекла вниз, Джой вышла из ванны. Ей больше не нужно видеть себя. Теперь ее будут видеть другие, и она позаботится о том, чтобы они рассмотрели ее, рассмотрели как следует.